Чипаев и пустота. Роман Виктора Пелевина. Аудиокнига записана специально для Яндекс Музыки. Виктор Пелевин. Чипаев и пустота. Роман Чипаев и пустота сам автор характеризует так: это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте. На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева, в которой главный герой, поэт-декадент Пётр Пустота служит комиссаром, а также в наши дни, а также, как и всегда у Пелевина, в виртуальном пространстве, где с главным героем встречаются Кавабата, Шварценеггер, просто Мария. По мнению критиков, Чапаев и Пустота является первым серьезным дзен-буддистским романом в русской литературе. Thank <music> you.